Глава пятнадцатая. Событие тридцать третье. Пожилой майор читает лекцию в танковом училище. «Товарищи курсанты, у танка есть только три вида препятствий. Это вы, долбы, надолбы и вы, долбоёбы». Просто повезло. Рано фанфары ударили. Япония войны еще и не начинала. Самолеты приближались стремительно. Повезло, что находились среди разбитого первого лагеря. На найденной у японца карте он назывался Сюидин. Артиллеристы эти пять домиков и несколько палаток разнесли выстрелов за десять. И теперь тут воронок хватало. А еще везде валялись мертвые японцы. «Все в воронке! Быстро! Лечь и не стрелять! Ни в коем случае!» Прокричал Иван Яковлевич и первым бросился в яму, образовавшуюся от попадания снаряда. Грунт скальный, 75 миллиметров. Не самый мощный снаряд, потому яма была небольшая, скорее углубление. Лег Брехт, тут же рядом оказался Харунджей. Он не просто плюхнулся, как комбат, а сначала встал на колени и подтянул за ноги лежащего невдалеке убитого японца. Иван Яковлевич сообразил, что диверсант задумал и помог. Подтащили труп и сверху на себя натянули. Остальных бойцов уже видно не было. Рев самолетных двигателей уже почти над головами был. Накаджима Амитайп-91, так называется японский истребитель. Вообще, японцы молодцы. Они своему оружию громких названий не дают. А то гвозди как кинжал. Чего только не придумают оружейники. В Японии просто номера. Тип-91, истребитель. Тип-38. Винтовка. Тип-94. Легкий танк. С типа-91, видимо, заметили шевеление русских и дали несколько очередей. Коротких. Скорость огромная и летят низко. Потому только первые пули высекли фонтанчики в земле вокруг воронок Суэдина. Остальные пришлись на подъем сопки пулеметная горка. Японские самолеты прошли совсем низко над сопкой. Едва не задевая вершины деревьев, что росли на ее западном склоне. и унеслись в глубь советской территории в сторону озера Хасан. Брехт материться начал. Он такие надежды на зенитчиков возлагал. Думал, лежа под трупом японца, что сейчас Якимушкин им покажет Куйскину мать, а со стороны Сопки ни одного пулеметного выстрела не прозвучало. С таким трудом были эти пулеметы Браунинга добыты. «И зачем?» — спрашивается. «Прямо обидно». Но доберется он до зенитчиков, когда улетят девяносто первые. Удаляющийся гул моторов стих, не Иван Яковлевич попытался с себя японца сдвинуть, но Харунджи не дал. «Лежи, комбат. Это разведка. Сейчас назад повернут». Словно в подтверждении слов Светлова, гул моторов стал снова нарастать. «Точно разведка. А вот вернуться уже с несколькими звеньями. У них должны штурмовики быть и бомбардировщики. Перепашут тут все». Не успел Иван Яковлевич эти не радужные мысли додумать. М-2 американский 127 миллиметровый крупнокалиберный пулемет системы Джона Браунинга, да еще в «Спарке» перекричал шум мотора истребителей. Та-да-дах! Та-да-дах! Самолеты пронеслись над головой Брехта. Не попал. Эх, який мушкин, який мушкин. Та-да-дах! Та-да-дах! Прямо над рекой от хвостового истребителя полетели в сторону куске. Он вспыхнул и огненным шаром упал в нескольких метрах от берега на том берегу Туманной. «Ура!» — выскочили из воронок диверсанты и устроили танцы из репертуара народного ансамбля зулусов «Умба-юмба». «Ура!» — брехт свалил с себя труп японца и тоже присоединился к танцу и обнимашкам. Недолго длился шабаш. «Отставить!» — рыкнул, перекрывая рикующие вопли зулусов, бывший белогвардеец — «На сопку! Бегом марш!» Брехт, подпрыгивающий в воздух, замер там на мгновение и приземлился вновь командиром батальона. «Взвод! Трофейные винтовки взять! И бегом к окопу!» «Сейчас должны вернуться!» Сам подхватил пару собранных аресак и показал пример. Трусцой двинулся вверх по склону сопки. Встретил на пулеметной горке не слишком восторженный комиссар батальона «Балабанов». «Товарищ комбат, что это творится-то? Это война настоящая! Самолеты летают! Сейчас еще танки в атаку пойдут!» Выглядел комиссар невзбешенным, хоть и повысил голос, а обескураженным. «Василий Васильевич, ну какие танки? Мы на другом берегу реки. Как сюда можно танки переправить? Кто им это позволит?» «Танк!» Брехта дернули за рукав. Иван Яковлевич обернулся. К берегу подползал японский танк. Он находился прямо напротив сопки, или высотки Орел, что была чуть восточнее бывшего поселка Сюдин. Река Туманна — это вполне себе приличная река. Метров около 300 в ширину, но именно в этом месте она как бы выгибается, и там есть выступ. Вот на этот уступ сейчас из прибрежных кустов и вывалился японский танк. Тот самый легкий танк тип 94 тк, о котором Иван Яковлевич только что вспоминал. Перебраться на этот берег он, конечно, не мог, но что такое для танка один километр? Это практически стрельба прямой наводкой, через ствол, как говорят артиллеристы. На счастье, пушки в этом танке не было. Грозная машина была вооружена только пулеметом тип 91, калибром 6,5 миллиметров. Да, быстро самураи очухались. Посетовал Прехт. Сейчас огонь откроют. «А я что говорил? И что теперь делать?» — опять разволновался комиссар. «Вот как так? Он и поставлен в батальон, чтобы у бойцов воинский дух поднимать. А он панику сеет». «Отставить, Василий Васильевич! У нас против их жестяного танка оружия есть. Можно из пушки пальнуть, но мы этого делать не будем, чтобы батарею не демаскировывать. Мы его из ружьишек на ноль помножим. Товарищ Светлов». Возьмите пятерых ребят поздоровше и с противотанковыми ружьями займите высоту «Орел». От нее до танка метров 400. Должны симоновские ружья достать. В реальной истории всего за месяц в 1941 году Симонов Сергей Гаврилович разработал самозарядное противотанковое ружье — Заряжалось оно обоймой из пяти патронов калибра 14,5 мм. И в войсках на Великой Отечественной его ругали, и старались при возможности заменить на такое же ружье Дегтярева. То было проще, а значит надежнее. Оно было полуавтоматическим. Каждый патрон заряжался отдельно, но обратным ходом затвора только выкидывало стреляную гильзу. и Отправляя Симонову эскизы будущего ружья, Иван Яковлевич, вспомнив это, подчеркнул, что ружье должно быть именно полуавтоматическим, и чуть увеличил калибр. Дело в том, что оба противотанковых ружья Симонова и Дегтярева могли поразить танк только в корму или в борт и на расстоянии не более 300 метров. Испытания ПТРС-34 калибром 15 мм позволили сказать, что расстояние увеличилось до 400 метров. Кроме того, сейчас далеко не 1941 год, тех танков еще нет. Этот тип 94 тк просто игрушка по сравнению с Т-34. Даже не игрушка, а игрушечка. Это была небольшая машина массой 3,4 тонны с экипажем из двух человек и 8-12-мм броней, вооруженная 65 миллиметровым пулеметом тип 91. Карбюраторный двигатель мощностью 32 лошадиные силы обеспечивал танку скорость до 45 км в час. Для сравнения, Т-34 будет весить больше 25 тонн, потом дорастет и до 30. Японский «Малыш» был в длину всего 3 метра, а в ширину чуть больше полутора. В это время на сопке танк из пулемета и выстрелил. Метка. Пули впились всего в нескольких метрах ниже по склону. «Всем в укрытие! Выдвигайтесь, Иван Ефимович!» скомандовал комбат, увлекая комиссара в окоп.